В течение прошлого столетия хлеб в среднем был дороже в обеих частях Соединенного Королевства, нежели в начале настоящего. Это факт, которого нельзя подвергать сколько-нибудь обоснованному сомнению, и который еще более неопровержимо доказан для Шотландии, нежели для Англии. Между тем, если несомненно, что хлеб в обеих половинах королевства был в прошлом столетии дороже, чем в настоящем, то равным образом не подлежит сомнению, что труд стоил значительно дешевле. Если поэтому рабочие в то время имели возможность содержать свои семьи, то их положение теперь должно быть значительно более благоприятным. Между тем, действительная плата труда, действительное количество предметов необходимости и удобства, какое заработная плата может доставить рабочему, возросла в течение настоящего столетия, может быть, в еще большей пропорции, чем денежная заработная плата. Не только несколько упал в цене хлеб, но значительно подешевели многие другие продукты, доставляющие рабочему классу приятное и здоровое разнообразие в питании. Например, картофель, который теперь стоит вдвое меньше, чем 30-40 лет тому назад, репа, морковь, капуста и тому подобное – Продукты, которые прежде возделывались с помощью лопаты, теперь же обычно возделываются с помощью плуга. Великие изобретения в области производства дешевых тканей, как шерстяных, так и льняных, доставили рабочим лучшую и более дешевую одежду. Усовершенствования в металлических производствах доставили рабочим лучшие и более дешевые орудия, а в то же время и многие приятные и удобные предметы домашнего обихода. Правда, значительно подорожали мыло, соль, свечи, кожи и спиртные напитки, главным образом благодаря обложению налогами. Но рабочие потребляют так мало продуктов этих категорий, что подорожание их отнюдь не уравновешивает понижение цен столь многих других продуктов. Обычные жалобы на то, что привычки к роскоши распространяются даже в самых низших слоях населения, и что рабочие теперь не довольствуются такой пищей, одеждой и жилищем, какими довольствовались прежде, в достаточной степени убеждают нас в том, что поднялась не только денежная плата, но и реальная оплата труда. Спрашивается теперь, Следует ли признавать это улучшение в положении низших классов населения заявление благоприятное или неблагоприятное для общества в его целом? Ответ на этот вопрос, это видно сразу, совершенно ясен. Батраки, рабочие и ремесленники всякого рода составляют значительное большинство всякого большого государственного целого. Между тем, то, что улучшает положение большей части, ни в каком случае не может быть рассматриваемо как явление неблагоприятное для целого. Напротив, никакое общество не может быть признано процветающим и счастливым, если большая часть его членов бедна и несчастна. При этом, Сама справедливость требует, чтобы те, кто кормит, одевает и снабжает жилищем всю массу населения, получали такую долю продукта, которая давала бы им возможность иметь сносную пищу, одежду и жилища.